Теперь почему такое внимание уделяется к о м а н д о образованию? Это уже тут другой вопрос. Команда образованию, естественно, уделяется внимание, потому что вариант лебедь, рак и щука мало кого устраивает, мало кого устраивает. Если у вас есть уже и лебедь, и рак и щука в наличии, то чего теперь с ними делать? Ну надо как-то все-таки их интегрировать, как-то вот их как-то построить так, чтобы они более или менее в одном направлении телегу везли. Вот для этого нужна команда образования. Когда уже на лицо эти з в е р ю ш к и а вот надо столько как-то их у с и л и я согласовать и направить более или менее в одно русло. Вот задача команды образования. А почему они в разные стороны тянут? Ну, во-первых, есть разница интересов. Разница интересов есть и была и останется, и тут команда образования не очень поможет. Но Часто человек понимает свой интерес неправильно. Он понимает, скажем, близкий интерес, не понимает далекий. Здесь кое-что можно подправить, когда человек он и будет на свой интерес ориентироваться, но он его как-то правильно и адекватно не поймет. Кроме того, людей разделяют часто и амбиции, когда человек готов принимать неправильное решение, но чтобы соседу было хуже, да? Вот, чтобы настоять на своем и так далее. н а и е команда образования снимает взаимные амбиции, как бы. потихонечку люди начинают амбиции друг другу не показывать, а п о к а з ы в а т ь амбиции окружающим, а не друг другу. То есть для них становится амбиции команды как бы ну вот точнее так сказать амбициозный потенциал и и н т е н ц и я амбициозная, они вот канализируются в русло общей деятельности, а не своей персонально, вот. Кроме того, люди боятся друг друга. Люди боятся друг друга. Люди, когда плохо знают друг друга, они боятся, потому что каждый человек, мимо замедленного действия, вроде он тебе приятен, все замечательно, но вот случается какая-то ситуация, бабах, и он что-то такое сделал. Как после чего ты понял, что ты плохо знал этого человека. и р а н о радовался тому, что он появился на свет. Значит, надо снять взаимный страх. Те, кто участвовал в поединках, прекрасно этот механизм усвоили, потому что в поединках казалось бы жесткие такие конфликтные ситуации, но после того, как поиграли, группа становится теплее, ближе друг к другу, более дружественная. Почему? Люди вроде как сорились хотя бы игровым способом, а потом, значит, теплота появляется, да потому что страх уходит. В поединке видно. Какие там подводные камни у каждого есть более или менее. И когда ты уже знаешь, то тогда страх проходит. Как скажем, живет в вашем подъезде бандит. Вы своего бандита не боитесь, а чужого боитесь? А своего не боитесь, потому что знаете, кто у кого там мама у него какая, какая сестренка, вообще так сказать, что зубы у него там болят или что, ну и так далее. То есть человеческая сторона, когда ясна, то человек перестает бояться другого. Вот это снять взаимный страх, связанный от н е з н а н и я друг друга, тоже помогает командообразование, если оно делается, так сказать, квалифицированно. Вот. Так на этот вопрос я ответил. Собственник и генеральный директор, как должно по Макиавелли с точки зрения целесообразности для бизнеса, как должно быть по Макиавелли? Так, э, собственник и генеральный директор. Значит, э, Макиавелли, если собственник обрассмарь государя, а э, директор, как его так сказать, топ менеджер или там полководец и так далее, то государь должен для себя всегда определять те вопросы, которые он не делегирует. внятно себе сказать, что он не делегирует, что он не делегирует в разные времена разные, когда-то войска, когда-то деньги, когда-то что-то, но если мы говорим о собственнике и топ-менеджере, то это означает, что государь или собственник должен точно себе дать отчет, что он никому не делегирует. Это раз. А теперь, конечно же Государь является законодателем, законодателем. Один человек должен строить закон, как было сказано вчера, и государь является законодателем. То есть понятно, что собственник это законодательная власть, а топ-менеджер исполнительная власть. Значит, ясность тут должна быть. Если собственник в исполнительной власти вмешивается, ну, значит, он уже теряет э, качество собственника. о с т а л о быть, когда человек теряет качество собственника, вмешиваясь во что-то другого, то он теряет и собственность либо актуально, либо потенциально. е м у кажется, что он защищает собственность, э, уходя от роли собственника, но тем самым он плохо выполняет функцию собственника и свою собственность защищает хуже или же упускает возможности какие-то, потому что на двух стульях сидеть трудно. Но если уже он решил сидеть на двух стульях и играть роль... не собственника, не только роль собственника, а роль и э, топ менеджера себя самого, то он должен эти роли внятно для себя различать. Поэтому и работать как топ менеджер э, по тем же правилам, по тем, так сказать. Э, В тех же рамках, которые работает наемный топ-менеджер, это нужно самого себя ограничивать, понимая точно в какой ты роли. Но поскольку в нашей ментальности роли различаются плохо, да еще накладывается неуважение к собственности и своей и чужой, поэтому, конечно, картина достаточно смазанная появляется. Но мы поговорим о чистом варианте: когда собственник это собственник, а наемный менеджер это наемный менеджер. Что же, что же является принципиально важным вот в этой в этом ра з л е ч е н и й Принципиально важно следующее: отделение законодательства от его исполнения. Принятие з а к о н о в правил — это одно, а их исполнение другое. Как же это происходит? Это резкое различие. А очень просто: законодательство — оно всегда в письменном виде. А исполнение законодательства оно может состоять из, из толкования законодательства, расширения подзаконных актов, которые может исполнительный директор или там менеджер любой делать, то есть тоже письменно управлять, но собственник может управлять только письменно. И как раз через решение совета директоров, которые соответственно оформляются на бумаге. То есть как только собственник начал давать устные указания своему менеджменту, он перестает в этот момент быть собственником. С вредом для собственности возможным. Вот, если он только четко не играет сам и роль менеджера, а четко и г р а т ь это значит иметь круг полномочий. точных подчиненных и так далее, но мы знаем, как наш собственник играет роль менеджера у самого себя, вмешивается во что хочет, когда хочет, и в результате получает не самостоятельных т о к менеджеров, которым важно не сохранить и расширить его собственность, а ему понравится этому собственнику. Две разные вещи. Можно выполнять задачи, перед которой перед тобой поставил, а можно нравится ь тому, кто ставит задачи. Это не совсем одно и то же. И часто бывает нравится, нравится, много лет нравится, потом понял, что нравится, нравится, но ничего не сделал. Ну меняет его. Но много лет нравился, получал зарплату хорошую, но ничего не сделал. Если вы ставите наемного менеджера в ситуацию, когда он должен одновременно вам и нравиться, и исполнять ваши указания как собственника, ну тогда он, у него есть выбор, что ему лучше? Это не одно и то же, нравиться и выполнять указания. Вот. Значит, э, и так разделение исполнительной и законодательной власти происходит э, по барьеру письменности. Законодательная власть только письменно работает, только письменно. А письменно это значит это точные формулировки плюс след письменный. Почему собственник любит устно вмешиваться? А потому, что он не любит оставлять следа. Если он что-то неправильно решил, то можно свалить на топ-менеджера ответственность. з н а ч и т собственно, к очень приятно принимать решения, но за них не отвечать. Это очень приятное психологическое состояние. Ты принимаешь решение, за них не отвечаешь, наемный персонал отвечает. Только в результате ты, собственно, с т и р я е ш ь или не умножаешь что-то еще. За это удовольствие надо платить. А удовольствие очень большое — решать и не отвечать. Это большое удовольствие, приятное. Но ну, думаю, поговорил на эту тему достаточно.